Глава 41 д о ж д ь усиливается», — сказал р е й в е н когда в хибаре на Бриотопе Нью вышел из своей комнаты. Он надел джинсы и золотаную вельветовую куртку поверх фланелевой рубашки. «Дороги затопит». «Возможно», — рассеянно сказал мальчик. Нью взглянул на мать, которая молча сидела на стуле, держа на коленях фотографию Бобби. Сочащаяся из дюжины дыр в потолке дождевая вода со стуком падала в кувшины, чашки и тазы. р е й в е н и Нью приехали в Хибару, когда начиналась гроза, и гром сотрясал тонкие стены. «Ты не пойдёшь вниз». Майра не смотрела на сына. Она то и дело проводила пальцами по фотографии Бобби. «Ты всего лишь мальчик. Ты не можешь принимать самостоятельные решения. Я единственный мужчина в доме». Нью подвернул рукава куртки. «Пришло время вести себя по-мужски». «Как? Отправиться на верную гибель? Или ещё хуже?» Она скосила заплаканные глаза на Рэйвен, которая стояла в другом конце комнаты и глядела в окно набушующую грозу. Её чёрные намокшие волосы лежали тугими волнистыми прядями. «Мисс Донстон», — сказала м а й р а жалобно, «не дайте моему мальчику пойти туда одному, умоляю вас!» — Мы пойдём вместе, — сказала р е й в е н как только закончится гроза. — Нет, — твёрдо сказал Нью, застёгивая куртку. — Я пойду один, мисс Дунстон, а вы останетесь здесь, и я не буду ждать, когда кончится гроза. — На это я скажу то же, что сказала в редакции. Я иду с тобой. Видит Бог, по-другому просто нельзя. — л о д ж и требует меня, а не вас. Я не могу обещать, что защищу вас. Это была бы ложь. «Я сама за себя постоять способна», — уверенно пообещала р е й в е н «Всю жизнь только этим и занимаюсь». Нью пристально смотрел на неё. Он уже понял, что эта женщина упряма, и её нелегко переубедить. Его мать как вода, а р е й в е н д у н с т о н подобна скале. Прогремел гром, и в рамах задрожали стёкла. «Нью...» Призывы всё сильнее и настойчивее тянули его в Эшерленд, в лоджию. «Иди домой...» Голос стал тише и сошёл на нет, превратился в бархатный шёпот дождя. «Не ходи!» — голос м а й р ы сорвался. «О, Боже! Не ходи! Не ходи! Не ходи!» «Я должен узнать, что случилось с Натаном», — сказал Нью. «И я не буду сидеть на горе и ждать до нового урожая, когда Страшила приходит за добычей. Нет, мама. Я хочу встретиться лицом к лицу с тем, кто живёт в лоджии». р е й в е н прикоснулась к плечу Нью, и тот хотел было подчинить её, приказать, чтобы осталась в Хибаре до окончания грозы. Но увидел в её глазах яростную силу и страстное желание узнать, что скрывается в недрах лоджии. Он вспомнил стенд с фотографиями детей. Может, р е й в е н и правда заслужила ответ. Но мальчик боялся за неё. Как уберечь р е й в е н от того, кто с такой силой зовёт его из Эшерленда? Он едва не отдал приказ, но затем сказал «Я готов идти, а вы?» «И я готова». «Боже правый!» — всхлипнула Майера. Нью снова взял посох, оставленный рядом с дверью. «Мама!» — сказал он. Майера подняла взгляд, по её лицу катились слёзы. «Я вернусь!» — пообещал сын. «Я должен сделать это! Понимаешь? Твой папа бы не... Я не он!» «Я — это только я и никто другой. Я люблю тебя, мама, но я должен пойти в этот дом». Она долго смотрела на него, а затем прошептала. «Тогда Бог в помощь вам обоим». Когда Нью и р е й в е н собрались уходить, она добавила «Я люблю тебя». И эти слова придали мальчику решимости, какой он не знал прежде. Шёл проливной дождь. Нью вёл пикап прочь от Хибары. Работал лишь один дворник, но этого было достаточно, чтобы поддерживать сносную видимость. Между водителем и пассажиром лежали два пластмассовых фонаря, которые р е й в е н купила накануне в магазине. На шее у р е й в е н висел фотоаппарат. «Клейкая лента», — сказала р е й в е н «Зачем она тебе?» «Мое тайное оружие». Больше он ничего не прибавил. Голос в его сознании настойчиво звал Вэшерленд. Узкая дорога, которую выбрал Нью, была перегорожена упавшим деревом. Мальчик дал задний ход и поехал по другой. Она также оказалась непроезжей из-за глубоких ям, наполненных водой и терновником. Третья дорога была для пикапа слишком крутой. Нью повёл грузовичок по четвёртой тропинке, которая опасно извиваясь шла прямо через лес. Шины скользили по камням. Тропинка сужалась, и машина едва пробиралась между деревьями. р е й в е н опустила со своей стороны стекло, чтобы Нью было лучше видно. Дождь бил ей прямо в лицо. «Мы не проедем», — сказала р е й в е н «Надо поворачивать обратно». Он не ответил. Призывный голос лоджии, жуткая смесь ветра, дождя и грома звучал сильнее и веселее, почти ликующе. Дюйм за дюймом грузовичок настойчиво проникал вглубь ш е р л е н д а Но внезапно, когда пикап сделал резкий поворот, призывы прекратились. Нью нажал на тормоза, и грузовик, проскользив с десяток футов, остановился. Тропинка закончилась. Прямо перед ними были, на первый взгляд, самые обычные густые заросли. Свет фар сквозь них не проходил. По обе стороны тропинки угрожающей щетинились колючие кусты. «Здесь без танка не пробраться», сказала р е й в е н Нью пристально смотрел на кусты. Этой тропинкой пользовались часто, колеи были глубокими и свежими. Проехав вперёд, он заметил в кустарнике металлический блеск. Нью позволил грузовику докатиться до конца тропинки и нажал на тормоз. Отсюда было хорошо видно, что находится впереди. Это было квадратное строение, покрытое зелёной сеткой, к о т о р а я о б е с п е ч и в а л а превосходную маскировку. В сетке была прорезана большая дыра до самой земли. Сперва р е й в е н предположила, что это лачуга Скваттера, но кому придёт в голову поселиться в Эшерленде? Её обеспокоила маскировочная сеть. Чем бы ни было это сооружение, оно закамуфлировано неспроста. «Давайте посмотрим». Нью взял фонарь, другой рукой крепко сжал посох и вылез из грузовика. р е й в е н последовала за ним, держа второй фонарь. Перед ними было окрашенное в зелёный цвет дощатое строение. Внутри свет фонарей упал на ржавый металл. Сооружение оказалось куда больше, чем выглядело снаружи. «Гараж», — тихо сказала р е й в е н «Зачем он тут?» В гараже стояли три машины. Ветхий форт коричневого цвета, темно-зеленый пикап и проржавевший черный рамблер. Ни на одном автомобиле не было лицензионных пластин — Но в пыльном углу в картонной коробке Рейвен увидала несколько табличек с номерами Северной Каролины. Цифры большей частью прятались под засохшей грязью. Нью направил свет на форт. В салоне на заднем сиденье лежал обитый ч е р н о й м а т е р и и ящик, достаточно большой, мрачно подумал он, чтобы вместить тело р е б е н к а На переднем сиденье пикапа были рассыпаны мятые леденцы. р е в е н заглянула в чёрный ремблер. На полу валялась карта, и девушка, чтобы рассмотреть её, открыла дверцу. Когда она поднимала карту, возле пальцев пискнула большая серая крыса и скрылась под сиденьем. «Боже!» — тихо ойкнула р е й в е н и развернула карту. На ней был изображён район, непосредственно прилегающий ко Шерленду. Рядом с тонкими линиями, обозначавшими просёлочные дороги, было несколько красных отметок. У р е й в е н засосала подложечкой, а рядом Нью сказал напряжённым голосом. «Взгляните!» Он стоял в задней части гаража и светил фонарём себя под ноги. Приблизившись к мальчику, р э й в е н почувствовала, как ей в лицо отдохнуло холодом. Снизу поднимался густой запах сырой земли. Она направила туда луч. Вместо пола здесь была утрамбованная земля, но свет уходил ниже по узким каменным ступеням. Нью глубоко вздохнул и спустился по этой лестнице, нащупывая дорогу посохом. с т у п е н и было восемь. Дальше — подземный ход со стенами, облицованными грубым камнем. Он вёл в темноту. Свет фонаря выхватил лежащий на полу тоннеля предмет. Сердце у Нью забилось сильнее. Он наклонился и поднял находку. — Что там? — спросила р е й в е н когда он вернулся. — Что ты нашёл? — Тоннель. Кажется, я знаю, куда он ведёт. Его голос звучал глухо. «И знаю, почему здесь это!» Он протянул ладонь к р е й в е н р е й в е н увидела игрушку. Это была голубая дудка. «Дудка Натана», — сказал Нью. «Страшила пронёс его по тоннелю. Думаю, это оставлено здесь для меня». «Значит, тоннель ведёт в лоджию. Наверное, проходит под озером». Нью засунул дудку в карман джинсов. «Вы по-прежнему уверены, что хотите идти со мной?» «Нам нужно оружие», — сказал р э й в е н «Надо было захватить пистолет или...» «От него не будет проку. Кто бы там ни прятался, пистолет не станет для него сюрпризом. Возможно, я знаю, к чему он не готов». «К чему же?» «Я сам по себе оружие», — сказал мальчик. «Вы, если хотите, возвращайтесь. Я дам ключи от пикапа». «Нет», — ответила р э й в е н «я должна увидеть всё сама». Нью не стал спорить. «Хорошо, я пойду первым. Держитесь рядом». Повторять не пришлось. Они углубились в тоннель, и через несколько секунд шум грозы стих. С потолка сочилась вода. И когда р е й в е н подставила ладони и посветила фонарём, она увидела частицы ила. Они находились под озером. р е й в е н следовала за мальчиком, её нервы были на пределе. По трещинкам толщиной в волос струилась вода. «Этот тоннель здесь уже давно». Кто его построил? Хатсон Эшер, когда возводил лоджию. Если Страшила как-то связан с Эшерами, почему он не появлялся до 1872 года? Эшеры живут здесь с 1840-го. Кто такой Страшила и как ему удается гулять по окрестностям вот уже второй век? Она чувствовала, что ответы на эти вопросы ждут в темноте, в конце пути. По тоннелю прокатилось эхо далекого грома. — Должно быть, гроза очень сильная, — подумала р е й в е н расслышно даже здесь. Нью остановился. — Прислушайтесь, — прошептал он. Из тоннеля доносился низкий звук, похожий на рычание ужасного зверя. А может, это работал какой-то огромный механизм. р е й в е н чувствовала, как вибрация проходит по её телу. Нью дотронулся до стены тоннеля. Камни дрожали, ощутимо трясся пол, крошилась штукатурка. также внезапно странные звуки затихли. «Подземные толчки», — предположила р е й в е н «Боже мой», — подумала она, «если землетрясение расколет потолок, на наши головы обрушится озеро. Но всё-таки что это за шум?» У неё стучали зубы. «С вами всё в порядке?» — спросил Нью, и от его голоса пошло эхо. «Да», — запинаясь, ответила она, «я по-прежнему иду с тобой». Но когда она последовала за Нью, держа перед собой фонарик и пытаясь сосредоточиться на круге света, в темноте за её спиной как будто раздался тихий скрежет. Она обернулась и направила туда фонарь. — В чём дело? — спросил Нью. — Не знаю. р е й в е н убрала с олба прядь волос. В луче были видны лишь камни до лужицы. Но из темноты доносилась слабая ш ш похожая на шелест ползущей змеи. и тут Нью понял, зачем была прорезана дырка в маскировочной сетке. В тоннель за ними вошла пантера и отрезала путь к отступлению. — Пойдём дальше, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы смотрели назад. Если увидите движение, кричите. — Ясно, — едва слышно проговорила р е й в е н Они продолжили свой путь. р е й в е н слышала быстрое поскрёбывание, как будто бы цоканье когтей по камням. но кто бы ни шёл за ними, он предпочитал держаться на расстоянии, избегая света. Нью осветил ещё одну лестницу, ведущую в открытую дверь. Они достигли конца тоннеля. Ему пришло в голову, что над ними раскинулась огромная лоджия, а внутри её — ответы на вопросы, которые изменят его навсегда. Мальчик остановился, и в него проник холодок нерешительности и страха. «Не люди ищут сатану, а он ищет людей», — говорил король горы. Предок Нью поклонялся князю тьмы. Нет ли и в мальчике искры того же зла? А что, если сила, которая его теперь зовёт и манит, сможет раздуть эту искорку в пламя? Он вспомнил, как заставил мать вести себя подобно кукле-марионетке. Но хуже всего было то, что ему нравилась эта сила. Сначала она проявилась в яме с терновником, но потом стало ясно, что управлять волшебным ножом или добиваться от матери выполнения его прихотей — это всё детские игры. Он способен делать другие вещи. Глубоко внутри его лежат иные силы, которые бьются и пульсируют, стремясь вырваться из горнила его души. И он хотел высвободить их, дойти до предела, если таковой вообще был, своих возможностей. Он чувствовал, что это пламя может сжечь в пепел его старую жизнь, ограниченную пределами бриотопа. И внезапно он испугался самого себя. Того, что в нём жило, пряталось в тёмных закоулках души. р е й в е н испустила короткий хриплый стон. «О боже!» – прошептала она. Нью обернулся. В темноте, как зелёные лампы, горели глаза жадной утробы. Монстр медленно входил в свет фонаря Ревен. Сначала появилась запачканная кровью пасть, затем черный череп с выжженной полосой поперек него. Пантера начала подкрадываться к ним. Ее мускулистое тело перегородило тоннель, а чешуйчатый длинный хвост поднялся и злобно щелкнул.